Глава двенадцатая Дверь Гурова открыла симпатичная молодая женщина лет 27 или около того. В длинной юбке, доходящей до щиколоток, в светлой кофточке с длинными рукавами. Она не выглядела старомодной или неуверенной в себе. Совсем наоборот. Взгляд открытый, любопытный, выражение лица приветливое. "Проходите", улыбнулась хотя и несколько настороженно Галина. «Я сейчас маме скажу, что вы пришли. Она прилегла отдохнуть, пока я нам ужин готовила». Женщина ушла, и Гуров остался в коридоре один, не зная, проходить ли ему дальше или нет. «Ну что же вы там стоите? Проходите!» выглянула в коридор женщина постарше, по всей видимости, мать Светланы и Галины. Льва Иванович удивили ее свежесть и моложавость. Он как-то не так представлял себе сектанток. В его представлении это были бледные и некрасивые фанатки, постоянно упоминающие имя Господа и беспрестанно шепчущие молитвы. Ожидая увидеть убогий или спартанский интерьер, он шагнул в гостиную и был приятно удивлен. Отделка комнаты без вычурных излишеств, обстановка со вкусом подобранная. На стене висел большой с плоским экраном телевизор, а кресла были мягкими и удобными. Садитесь пригласила Гурова Елена Алексеевна. Она была одета в легкое, но тоже, как и юбка у дочери, длинное платье с рукавами. Сама она села в соседнее кресло и, улыбнувшись, поинтересовалась, что привело вас к нам? Галина сказала, что вы с Светланы. «Неправду», — она вам сказала, — подумал Лев Иванович и ответил. «Наверное, Галина Владимировна не совсем меня поняла». Он достал и протянул Елене Алексеевне удостоверение. «Я из уголовного розыска. Гуров Лев Иванович». Его слова явно потрясли женщину. Она побледнела, тяжело задышала. Глаза ее, и без того немаленькие, раскрылись еще больше. Она чуть склонила голову, всем телом подалась вперед и ожидаемо спросила. «Что-то случилось со Светочкой? Только не скрывайте». «Говорите все, как есть и сразу!» «Мама, тебе нельзя волноваться!» В комнату вошла Галина и села на подлокотник кресла, в котором сидела мать. Она многозначительно посмотрела на гуровы «Сейчас нам все объяснят!» Лев Иванович откашлялся. Взгляд Галины Коваля он понял правильно, и теперь ему нужно было подобрать не просто нужные слова, но и такие, которые бы звучали не как окончательный приговор, а давали бы родным надежду на то, что Светлана жива и здорова. Поэтому он решил начать с вопроса. «Елена Алексеевна, скажите, вы давно видели Светлану и Соню?» Женщина побледнела, но, взяв себя в руки, ответила, «Мы не виделись с дочерью и внучкой с самого Рождества, но созванивались со Светочкой время от времени. Видите ли, Светлана сама сделала выбор, когда вышла замуж за Эдуарда. Он очень сильно влиял на нее, на ее взгляды. А когда она последний раз звонила? Этот вопрос Лев Иванович задал не просто так. Он все еще надеялся, что убитой была не Светлана Тарасова, а какая-то другая женщина. Для него все еще сохранялась вероятность того, что и сумочка, и телефон были просто утеряны или украдены у нее, и ими воспользовались для каких-то еще неизвестных Гурову целей. В таком случае было бы вполне вероятным, что Светлана купила себе другой телефон и уже по нему, связавшись с матерью или сестрой, рассказала им о своем бегстве от мужа. «Мы, а вернее я, разговаривала с ней три недели назад», ответила на его вопрос Галина, переглянувшись с матерью. «Я сама ей позвонила». Но говорили мы с ней недолго, минута три. Она сослалась на занятость и быстро свернула разговор. «Да, так и было», — Галочка мне об этом звонке рассказала, — подтвердила Елена Алексеевна. «Примерно через пять дней после того я сама пыталась ей позвонить, но безрезультатно. Ее телефон не отвечал». Гуров задумчиво покивал. «Все так и было». Согласно распечатке, последний звонок Тарасовой на ее сим-карту, на которой она ответила, был от сестры в день ухода Светланы от мужа. «Ее муж Эдик сказал мне, что Светочка уехала с Соней отдыхать куда-то за границу. Мы с Галочкой тогда еще очень этому удивились. Сонечке ведь нужно было выходить на учебу». Елена Алексеевна посмотрела растерянным взглядом сначала на Гурова, а затем и на младшую дочь, словно ища у нее поддержки своим словам. Но Галина не стала продолжать эту тему, а прямо спросила у Льва Ивановича. «Что случилось со Светланой?» «Пока что ничего определенного сказать не могу», — ушел от прямого ответа Гуров. «Сегодня утром неподалеку от храма Казанской иконы Божией Матери» были найдены сумочка с документами на имя Светланы Владимировны Тарасовой. Лев Иванович выдержал паузу, позволив женщинам усвоить информацию и понять, что дальше за этим может последовать. Елена Алексеевна нахмурилась, а Галина, чуть наклонившись к матери, взяла ее за руку. Кроме того, в том же месте было найдено и тело неизвестной женщины. Гуров решила выдавать информацию небольшими порциями. Неизвестный? Глухим, сеявшим от волнения голосом, переспросила Елена Алексеевна. Да, мы пока что точно не установили, кто это. Не установили из-за отсутствия головы у убитой. Отсутствие головы? Эхом повторила следом за горбом Елена Алексеевна и закрыла глаза. Мамочка, тебе плохо? Слегка похлопала ее по щеке Галина. Ох, господи! Она встала. «Присмотрите за ней, я сейчас принесу ее сердечные капли и мере давление». Молодая женщина быстрым шагом ушла в соседнюю комнату, по-видимому, спальню матери. Пока ее не было, Елена Алексеевна, посмотрев на Гурова, полными слез глазами спросила. «Вы думаете, что эта женщина — это Светлана?» «Не знаю». Лев Иванович взял коваль за руку. «Нам нужно, чтобы вы завтра приехали на опознание». Может, тогда что-то и прояснится». Вошла Галина с водой и тонометром, быстро и умело померила матери давление и дала ей выпить успокоительного. «Я поеду одна», — категоричным тоном заявила Галина, снимая манжетку с руки матери. «Нет, я тоже поеду», — возразила та. «Мне нужно своими глазами удостовериться, что... А где Соня?» Елена Алексеевна подняла глаза на Гурова. Лев Иванович покачал головой и ответил, «Этого мы пока не знаем. Я поэтому и сомневаюсь, что убитая женщина — это Светлана. Дело в том, что Светлана, забрав Соню и собрав свои и девочки, личные вещи, уехала от мужа. В тот самый день, когда вы и Галина разговаривали с ней по телефону в последний раз. То есть вы хотите сказать, что Света ушла от Эдика? Но куда?» «И почему она нам ничего об этом не сказала?» — воскликнула Галина и переглянулась с матерью. По словам мужа Светланы, она познакомилась с каким-то мужчиной по интернету и уехала к нему вместе с дочерью, пожал плечами Гуров. «Больше я пока ничего конкретного сказать не могу». «Так вы сможете приехать завтра к восьми часам в управление на Петровку? Сначала нужно будет опознать кое-какие вещи, а потом...» Мы вместе проедем для опознания тела. «Надеюсь, что это какая-то чудовищная ошибка, и убитая будет не светочкой», почему-то шепотом сказала Елена Алексеевна, крепко сжав руку младшей дочери. «Скажите, после некоторого молчания заговорила Галина, а Эдуард, разве он не мог бы опознать?» «Мы сегодня уже ездили с ним на опознание». Не дала ей закончить вопрос Лев Иванович. Эдуард Никитович не признал в убитой женщине свою жену. «Ах, ну вот видишь, мама, это не Света!» С облегчением воскликнула Галина. «Тогда зачем нам нужно ехать на опознание, раз это не Светочка?» Елена Алексеевна подняла на Гурова удивленный взгляд. Лев Иванович озадаченно нахмурил брови. В его планы вообще-то не входило рассказывать этим женщинам все подробности дела. Но иногда без этого никак нельзя было обойтись, и он объяснил, почему потребовалась повторная процедура опознания. Рассказал и о своих сомнениях, и о совпадении биологических следов на сумочке, и что бывали всякие случаи, когда требовалась даже генетическая экспертиза и так далее. «Понимаете, мы сегодня задержали человека, который сознался, что это он убил эту женщину. И он утверждает, что убитая называла себя Светланой Тарасовой», закончил свое объяснение Лев Иванович. «Но может, это какая-то другая Светлана Тарасова?» С надеждой, глядя на Лева Ивановича, спросила Галина. «Документы, найденные в женской сумочке, принадлежат именно вашей сестре». В них зарегистрирован ее адрес прописки, да и Эдуард Никитович подтвердил, что это документы его жены, — ответил Гуров. — Поэтому мы и хотим, чтобы вы приехали завтра к нам и помогли с опознанием. Лев Иванович посмотрел на часы. У него еще оставалось время, чтобы задать несколько вопросов, и он, извинившись, попросил, «Если вас не затруднит, не могли бы вы рассказать?» какие отношения были у Светланы с мужем. Как мне кажется, просто так женщины, взяв ребенка, не сбегают от мужей, пока те в командировке. Если ее что-то не устраивает в браке, женщина обычно подает на развод. А тут такая вот несколько странная ситуация. Женщины переглянулись, и Елена Алексеевна кивнула дочери, позволяя ей на эту тему говорить. Дело в том, что Эдик и Света учились в одной школе, но в параллельных классах, и дружить начали как раз перед самым выпуском. Эдик всегда был спортивным парнем, всерьез занимался гандболом, ходил в спортивную школу, ездил на соревнования, входил в сборную России. А Света была в команде поддержки в школе, а потом и в команде поддержки нашей сборной. Гуров был удивлен, услышав такую информацию. Ее муж говорил, что она, как и вы, была верующей. Разве разрешается? Да, свято время от времени ходила вместе с нами в нашу церковь, перебила его Елена Алексеевна. Но я уважаю право своих дочерей на самоопределение. Если ей так хотелось свобода от собственной совести и души, то она ее получила. С нескрываемой обидой в голосе заметила Коваль. Что из этого получилось, судить не мне, но вы и сами видите. Она закрыла лицо ладонями и расплакалась. Мама, успокойся, а то давление снова подскочит. Все в руках божьих. Может, это не Света убили? Сонечку ведь не нашли. Стала успокаивать ее Галина. — Хорошо, хорошо, я успокоюсь, — всхлипнула женщина и вытерла мокрое от слез лицо платком, которое ей протянула дочь в общем сначала они жили нормально дружно жили продолжила рассказывать галина правда эдик все время настраивал свету против нас мамы считая нас чокнутыми сектантками он наверняка и вам об этом говорил усмехнулась она и вопросительно посмотрела на Гурова, но тот не стал отвечать на вопрос и галина снова заговорила потом где то за год до появления сони у них начались проблемы они оба тогда оканчивали МГПУ. Эдик учился на тренера-преподавателя, Светлана на филологическом. Света не рассказывала мне, почему они стали ссориться, но она несколько раз приезжала к нам и плакалась мне, что они с Эдиком перестали понимать друг друга, и вообще она почему-то никак не может забеременеть. Галина немного помолчала, задумавшись, и, по-видимому, вспоминая что-то не очень приятное. А потом продолжила. Свет очень хотел ребенка, а Эдуард...» «Ну, он не очень любит детей. Он вообще по жизни эгоист. Может быть, именно это и было причиной их ссор?» — задалась она вопросом. «Когда родилась Соня, все вроде бы наладилось, но ненадолго. Я точно не скажу, но, по-моему, у Эдика начались романы на стороне». Света пару раз как-то об этом намекала во время наших с ней встреч, но это были только намеки. Света вообще не любила жаловаться. Но насколько я могла наблюдать за ней в последнее время, она только и жила, что с Соней, с Эдиком у них все окончательно разладилось. Однако Света все-таки была против развода. Она... Галина посмотрела на мать, словно спрашивая у нее, можно ли говорить об этом, но потом все-таки сказала. Света, как бы там ни было, все-таки была верующим человеком. «Галочка, о чем ты говоришь?» — воскликнула Елена Алексеевна. «Почему была?» «Разве ты не веришь, что она жива? Мама, я просто так выразилась!» Галина успокаивающе положила ладонь на плечо матери, повернувшись к Гурову, сказала. «Мы никакие не сектанты, как о нас, — говорит Эдик, — мы просто ходим в христианско-баптистскую церковь и эта конфессия вполне законно зарегистрирована в России. Так что вы не подумайте». «Да я ничего такого и не думаю», — улыбнулся Гуров и, посмотрев на часы, заторопился. «Вы меня извините, что отнял столько времени. Завтра я жду вас у входа в управление ровно к восьми утра. Придете?» «Да, обязательно придем. Завтра у нас убытняя служба только вечером», — заверила его Галина и встала, чтобы проводить Гурова. Когда они вышли в коридор, она спросила у Льва Ивановича. «Скажите, если все-таки окажется, что убитая женщина не Светлана, то куда тогда делась моя сестра?»